Мелодия постижения. Элифания, дочь Аринасия, ученица безумного барда. «Шломо!» — кинулась к сыну госпожа Коэн, увидев вышедшую из стены Эльку, ведущую за руку мальчика. «Я же говорила, что ничего страшного не случится!» — улыбнулась девушка, отпуская ребенка. Женщина тут же увела продолжающего хныкать мальчика в другую комнату, по дороге вытирая ему нос. «Благодарю!» — встал и поклонился Рав Коэн. «И знаете, теперь я вам верю!» «Не во всем, конечно, но...» «Слишком много увидел!» «Беда в другом», — вздохнула Элька, опустевшись в кресло. «Сюда снова могут явиться корабли какого-нибудь Конклава, а меня рядом не окажется. Любой, способный оперировать нулевой реальностью, сразу обратит внимание на ваших детей». «Но почему на них? Что за наказание такое?» Гены как-то так сложились. «Смотрите, Рахель обладает даром, а ее младшие братья и сестры, кроме Шлома с Йосефом, нет. Это, наверное, и в самом деле божья воля. Не мне судить». Что совсем уж странно, других одаренных на вашей планете нет. А почему тогда мальчишек не забрали вместе с Рахелью? Наверное, были слишком малы, развела руками Элька. Дар тогда еще не проявился. Когда он в латентном состоянии, обнаружить его непросто. И что же делать? Нахмурился Раф. Он тихо помолился про себя. Господь поможет, обязательно поможет. Но и самому нельзя отрекаться от его помощи. А что, если эта девочка и есть посланная им помощь? «Вполне возможно. Похоже, единственный реальный выход – переезд в Империю», сказала через некоторое время Элька. «Если хотите, я свяжусь с князем Перемысленным и попрошу его вывести вас на главного равина страны. Мне не трудно установить здесь постоянный портал, который будет работать только для членов вашей семьи. Осмотритесь, пообщайтесь с императорскими иудеями и сами решайте. Там ведь тоже есть земля, и на ней Иерусалим, только куда более древний». Госпожа Коэн с тревогой смотрела на мужа, зная, что подчинится любому его решению. Обычно он не принимал спонтанных решений. Любой вопрос долго обдумывал, стараясь не совершить ошибки. А почтенный Раф размышлял. Эмиграция? Из святого города? Невозможно. Хотя там тоже есть святой город. Однако принять множественность почти повторяющих друг друга миров он не мог. Слишком это противоречило всему, что он знал и во что верил. Всему, чему его учили. Но сразу отметать предложение девушки Раф не стал. Надо самому посмотреть, поговорить с раввинами империи, не изменился ли там за долгие тысячелетия закон, не извратили ли учение Торы. Если такое случилось, то иметь дело с ренегатами нельзя ни в коем случае. Да, надо во всем тщательно, без спешки разобраться. Бросив взгляд на дочь, он понял, что Рахиль все равно уйдет. Она совсем не походила на примерную еврейскую девочку, которой была когда-то. Ледяная статуя, а не человек. И неудивительно, после всего, что ей пришлось пережить в той проклятой гуйской школе. К сожалению, семь лет ада без последствий не проходят. Душа у бедняжки настолько искорежена, что это ничем не справишь, только добротой и любовью. Но способна ли она принять эти доброту и любовь? Не отвергнет ли их? Трудно сказать. «Извините, буду прощаться», – встала Элька. «Рахель, как найти меня, помнишь?» «Естественно», – улыбнулась та. «Удачи!» Встав, девушка связалась с князей Перемысленным и попросила его предупредить Равина в столичной синагоге о возможном визите гостей из параллельной вселенной. Антон Иванович удивился странной просьбе, но выполнил ее, особенно узнав, что новыми эмигрантами могут стать трое даренных. Редкий подарок. Элька создала портал, поместив его в одной из стен квартиры Рава Коэна. Затем установила его срабатывание на совпадение генетического кода хозяина и фразы на арамейском языке. «Всего вам доброго!» – попрощалась Элька и позвала Джейсику, которая почти все время молчала. Однако внимательно наблюдала за всем происходящим, напряженно размышляя о чем-то своем. Шагнув вперед, девушки оказались в кабинете князя Перемысленно. Тот уже ждал их и сразу с интересом уставился на графиню, заметив ее дар. По сравнению с даром подруги, конечно, слабоват, но вполне приемлем, осознающим стать способна. Но тут уж ничего не поделаешь. Империя когда-то давно пыталась конфликтовать с контролирующими, не сразу поняв, что они такое. Да и сейчас, если честно, не понимает толком. Последствия конфликта были таковы, что не дай господи. Так что лучше с этими странными существами не ссориться. Они делают свое дело, а осознающие свое. «Здравствуйте», – улыбнулся Антон Иванович. «Присаживайтесь». «Добрый день», – кивнула Элька. «Благодарю». «Насколько я понимаю, вы желаете осмотреть школы». «Да, хочу понять ваше отличие от демпатов и им подобных». «Еще одно. Срочно проверьте Наденьку на присутствие в теле нано-контролёров. У нас их обнаружили». «Нано-контролёров?» – встревожился князь и сразу же связался с медицинским центром при детской школе осознания. Элька ждала, пока он закончит переговоры, ощущая безмерную усталость. Она все не находила, как подступиться к делу, порученному древнейшим. «Да кто она такая, демон, возьми? Ученица без году неделя. Как ей заставить задуматься убежденных в своей правоте деэмпатов? Как?» Девушка напряженно размышляла, но ничего придумать не могла, испытывая все большую растерянность. «У вас что-то случилось?» Поинтересовался Антон Иванович, внимательно наблюдавший за девушкой. «Да так, поручили кое-что, а я даже не знаю, с чего начинать», – тяжело вздохнула Элька. «Знакомая ситуация», – Понимающе улыбнулся князь. «Советую разбить задачи на подзадачи, выделить из них основную, а только потом искать пути ее решения. Попробую». «Ладно, я все-таки хотела бы увидеть имперские школы осознания». «Прошу». Антон Иванович показал на угол кабинета, где засветился прямоугольный контур стационарного портала. Элька с Джессикой ступили туда и оказались на просторном дворе, где носились и кричали десятка три мальчишек и девчонок от пяти до двенадцати. Самые обычные на вид, но девушка сразу ощутила, что все они отдаленные. От шума у нее заложила уши, забыла, как могут орать предоставленные сами себе дети. «Перемена!» – добродушно улыбнулся стоящий позади князь. «Вот баши бузуки!» Вскоре начался урок. Каждый ученик обучался по собственной программе, ориентированной на его личные особенности, симпатии и антипатии. За каждым внимательно наблюдали опытные психологи-телепаты, анализируя каждое слово, каждый жест, каждую мысль и их подоплеки. Согласно их рекомендациям, и строились отношения наставников с детьми. Опасные тенденции в поведении учеников сразу определялись и незаметно нейтрализовывались. И результаты были, да еще и какие… Воспитанники школы рядом не стояли с юными осознающими. Для того, чего вторые достигали за 2-3 года, первые тратили больше 10, да и отсев доходил до 30%. А здесь отсев – чрезвычайное происшествие. Особый интерес у девушек вызвали группы малышей от 3 до 6. Элька удивленно наблюдала за тем, с какой любовью наставники относились к детишкам. А те чувствовали это и старались порадовать успехами. Каждая игра несла в себе элементы обучения, что-то из подваль показывало в нужном ордену свете. И главным, что старались донести до юного осознающего, было отношение к другим живым, понимание, что они ничем не хуже, что им тоже бывает больно и горько, что нельзя обижать их только потому, что ты умеешь что-то, чего не умеют они. Осознав это, Элька замерла, остановив изумленный взгляд на Антони Ивановича. Он улыбался, немного иронично, понимающе и одновременно грустно. «Теперь вы поняли, чем мы отличаемся от димпатов? – спросил князь. «Поняла», – глухо ответила девушка. «Я другого не понимаю. Почему димпаты столь слепы? Почему не видят, что ваш метод куда более действен, куда быстрее приводит к результату? Неужели вы им не показывали ваших школ?» «Показывали, конечно», – поморщился Антон Иванович. «И вызвали у них брезгливое недоумение». «Нам было безапелляционно заявлено, что потакание животным инстинктам недопустимо и должно быть прекращено». «И что же они назвали животными инстинктами?» «Доброту, например», – развел руками князь. «Сочувствие и прочие человеческие качества, которые мы по глупости своей считаем положительными». «Брррр», – помотала голова девушка. «Вы серьезно?» «К сожалению», – грустно вздохнул Антон Иванович. «Я был с визитом в школах созидания Арауден и в школах объединения Тиан. «Знаете, мне стало страшно. Холодное бездушие. С Юой Жерк мы в контакт не вступали, только знаем о них. Там говорят еще хуже». «Да», — скривилась Элька. «Юой вообще кошмар. Но беда в том, что без диэмпатических структур конклавы распадутся, а это такой диссонанс вызовет». Девушка поежилась и добавила. «Я понимаю относительность морали, понимаю, что они просто такие, какие есть, что они необходимы». Однако деэмпаты почему-то считают правильным только свой путь, напрочь отвергая все другие. Странно. Неужели не обратили внимания, что сознающие способны подниматься на более высокие уровни сети? Что вас сеть пускает выше? «Вы уверены?» – сузились глаза князя. «Уверена, Антон Иванович», – улыбнулась Элька. «И, похоже, поняла, чем можно пронять деэмпатов, чтобы они хотя бы задумались. Благодарю». Джессика во время экскурсии ходила за подругой хвостиком и молчала, размышляя обо всем увиденном. Она тоже немало поняла. Знания Кены помогли разобраться. Империя несусветна, непредставимо богата. Может, потому что богата и позволяет себе оставаться относительно доброй? Кто знает? Пока не ясно. Графиня не верила, что здесь столь же гуманны к врагам, как и к друзьям. Такого не бывает. Зубы у Российской империи должны быть порядочного размера, иначе ее давно бы съели соседи. А поскольку происходит наоборот, все ясно. Но хоть к своим гражданам относится неплохо, и то ладно а Элька все крутила в голове осенившую ее идею и кусала губы. Получится? Или нет? Пока не попробуешь, все равно не узнаешь. Правду папка говорил. Надо брать и дело-дело, а в процессе поймешь, как. Девушка улыбнулась, попрощалась с Антоном Ивановичем, еще раз поблагодарив его, и открыла портал, ведущий в замок Ариана. Надо было доставить Джессику домой. Искин сообщил, что принц не находит себе места и обещается замочить розги для кое-кого наглого и настырного.